Глава 4. Тос. Голограмма погасла. Присутствующие находились под впечатлением, но никто не комментировал увиденное. Начал император. Спасибо, Митл. Надеюсь, это не конец истории. История продолжится. По сути, тут вот какое дело. Мне кажется, что информацию кто-то специально оставил в корабле Милкомеда для потомков. Дальше, думаю, будет понятно, как она туда попала. Ведь люди переселились на планету Цапф, где находились Оры. Император не дослушал и перебил Митла, сделав это достаточно бесцеремонно, если не сказать грубо. Всю информацию, которую вы показываете, мы понимаем. Она не требует от вас делать выводы. Не ваш уровень. Делать выводы будем мы, высшие лица Звездной Империи. Тем не менее, вы делаете нужное дело. И делаете хорошо. Поэтому назначаетесь начальником управления Звездной Империи по артефактам. Благодарю вас, император. Сделаю все, что в моих силах. Надеюсь на это и жду дальнейшей расшифровки информационных кристаллов с древнего звездолета. Вы свободны. Милт поспешил выйти. Какие мысли о том, что увидели и узнали? «На мой взгляд, это древняя история, ничего общего не имеющая с настоящим. Вы слишком много внимания уделяете ей». Троп посмотрел на Фера. Тот отвел взгляд. Сказано было не в попад. «Простите, министр, я с вами не соглашусь». «Разрешите, император?» «Давай, Дэрон. Ты ведь уже привез нам эту головную боль». Троп посмотрел на Дэрона уничтожающе, но тот уже говорил. Прошлое древнего звездолета Мелкомеда имеет прямое отношение к настоящему. Наша галактика образовалась в результате столкновения галактики Млечный Путь и галактики Андромеда. В галактике Млечный Путь проживали люди, потомками которых, судя по всему, мы являемся. В галактике Андромеда жили Кварты, Суммы, Больфы, Тормы. И, оказывается, есть еще одна цивилизация, которую мы не знаем – Оры. «Нужно выяснить, где находится планета Цап. Что за созвездие Парус? Для нас они потенциальные союзники, потому что у нас одна родина. Планета Земля». Император молчал, глядя на Деррона. «Хорошее выступление легло на удобренную почву личных размышлений». «Хороший анализ. Но как найти? Ведь после столкновения все перемешалось». Для этого имеются аналитики и интеллектуальные системы. Основой могут послужить данные с корабля Мелкомеда. Похоже, вы засиделись на дипломатической работе. Рветесь в аналитике? Ни в коей мере. Вопрос достаточно простой, и Митл, думаю, справится. Хорошо. Оставим все как есть и посмотрим, что будет дальше. А теперь к делу. «Верховный советник Лок Торсон, ты прибыл из системы Цурон. Как там обстоят дела? Как ведет себя Верховная Королева?» Лок готовился к докладу, но обозначил только верхушку айсберга, оставив основное для беседы наедине. Заканчивая часовой доклад, сказал, «Верховная Королева Тормов ведет себя по отношению к нам в высшей степени ответственно и выполняет взятые обязательства. «Хорошая работа. Я доволен. Есть вопросы по проблемам Тормов?» Лок предварительно переговорил с Фером и Квотовым, обойдя председателя правительства. Троп, конечно, знал об этом и решил немного понервировать Лока. «Да, работа проведена огромная, но почему не выведены десантники Сумов и Квартов? Правители возмутятся». Председатель правительства задает вопрос Верховному Советнику и члену Высшего Совета Империи? Что же, если вы слушали меня, то я дал ответ. Однако, учитывая вашу настойчивость, поясняю. Планета Алкив сплошные джунгли. Поселение Сумов и Квартов там обнаружить нереально. Можно поручить десанту Больфов это сделать. Вряд ли они за это возьмутся. Напомню, если вы забыли. Кварты и Сумы живут в нижнем ярусе, а Больфы в верхнем ярусе джунглей. Вниз они не пойдут. Там ад из ядовитой живности. Троп. Ты чего прицепился? Поставим в известность Бласинью и Нулона, Пусть решают, что делать. Еще вопросы? Вопросов не было. Но Лок чувствовал себя слегка выбитым из колеи. К подковерным битвам он готов плохо. Не понимая того, троп нажил себе врага. Все свободны. Лок, останьтесь. Когда все вышли, император посмотрел на Лока и заговорил. Ну а теперь докладывай все как есть. Вторая часть доклада затянулась еще на добрый час. Но император слушал внимательно, не перебивал. Верховная королева просит помощи в перемещении больших масс населения, чтобы решить демографическую проблему. Это главная ее просьба. Помогло вам назначение на пост Верховного советника? Да, очень. Меня приглашают на личные аудиенции. Беседую с Верховной без свидетелей в экранированном отсеке на ее корабле. Даже так? Твои рекомендации, как мне поступить? Дать корабли для переброски тормов или подождать? Лучше дать. Решив демографическую проблему, королева сбросит внутреннее давление коллективного разума. Допустим. Какие у нее планы в отношении Звездной Империи? Насколько я понял, стратегический план – переселиться в другой Звездный Сектор и стереть память о нас. Проще говоря, забыть о нашем существовании. Сильно. Пожалуй, это единственно правильное решение. Любое другое в перспективе ведет к столкновению и войне. При таком раскладе нужно помочь и переселить Тормов подальше от нас. Тянуть не будем. Бери пассажирский флот и помоги королеве забыть о нас. Уберешь Тормов, и тебя прославят в веках наши потомки. Сделаю все возможное. Не сомневаюсь. Сколько займет времени такое масштабное переселение? Примерно пять лет. Пустяк. Начинай работать. С этим решили. Теперь следующий вопрос. Стая тормов на планете Тос пошла в разнос. Наши специалисты вынуждены покинуть планету. Что с ними случилось, я не знаю. Слетай, разберись. И будет лучше, если ты эту стаю переселишь. Прямо от вас и полечу. Разберусь и доложу предложение. Хорошо, жду. Встреча закончилась очень позитивно, удалось решить сложнейшие вопросы. Император понял, что цивилизация Салем может раз и навсегда решить проблему с тормами. Лок вышел от императора довольный. Все получилось так, как он и хотел. Непонятно только, почему на него наехал троп. «Разберусь с этим позже. А сейчас за дело. Цурон надолго бросать нельзя». Тянуть не стал. Связался с тропом. Тот сразу ответил, понимая, может начаться разбор полетов, но ошибся. «Приходится вас беспокоить. Принято решение подготовить к отправке в звездную систему Цурон пассажирского флота. Направляю вам спецификации по количеству и классу кораблей. К утру флот должен быть готов к старту». «Такого количества подготовить не смогу». «Подготовьте столько, сколько сможете. Я улечу с ними. За неподготовленные ответите перед императором». «Зря ты так горячишься. Я же ничего против тебя не имею». Торсон не стал вступать в дискуссию и отключился. «Пора вести себя в соответствии с должностью». Связался с Квотовым и поставил в известность, что летит на ТОС прямо сейчас. «Я бы полетел вместе с тобой, но не могу», — император запретил. «Сижу, не вылезая из кабинета перед терминалом и завидую. Держи меня в курсе дела. Потребуется помощь. Сообщи». Договорились. Потом переговорил с Фером, поставил его в известность о принятом решении и полете на планету Тос. «Ты там поосторожней. Говорят, Тормы стали очень агрессивны». «Постараюсь». «Да, до завтра нужно подготовить пассажирский флот, он полетит со мной». Поручил вопрос тропу, но у него нет уверенности, что он сможет его сформировать. «Помогите, нужно для дела, для нашей цивилизации». «Без проблем, сделаю все возможное». Больше Лока ничего не держала на столичной планете. Немешкая поднялся на орбиту к своему звездолету и стартовал к планете ТОС. Стая тормов на планете Тос жила своей жизнью. Нельзя сказать, что она пошла в разнос. Нет. Порядок соблюдался неукоснительно, и планетарная королева контролировала каждую особь. Правда, появилось одно «но». Тормы повзрослели. Подсознание достигло необходимого порога, и коллективный разум стал набирать силу. С королевой происходило то же самое. Она чувствовала возрастающую потребность в расширении территории стаи, поэтому отдельные гнезда и ульи стали рассредотачиваться по планете. Королева не препятствовала. Поведенческие мотивации укладывались в рамки выживания вида. То, что касается старшей стаи Салем, коллективный разум ее не видел, не контактировал на уровне инстинктов и, соответственно, не признавал. А коли так, они автоматически становились врагами и подлежали уничтожению. Планетарная королева осознавала, что так не должно быть, но и ее сознание постепенно захватывали и подчиняли себе инстинкты. Сказывалась неопытность с одной стороны и недооценка коллективного разума с другой. Вот такой внутренний конфликт ждал Торсона. Удастся ли убедить коллективный разум в его легитимности, или все пойдет по плохому сценарию, покажет время. Корабль Лока материализовался недалеко от планеты Тос. Сразу бросалось в глаза присутствие боевого флота, который окружил планету со всех сторон. В намерениях сомнений не было. Прежде чем опуститься на планету, решил пообщаться с учеными. Они немедленно прибыли на корабль. После общения стало понятно, что они стали для тормов чужими. Более того, врагами. Для кого вы стали врагами? Для тормов или для коллективного разума? Думаем, и для тех, и для других. Неверный ответ. Тормы без коллективного разума просто насекомые. Значит, для коллективного разума. Странно. Сделано все, чтобы этого не произошло. Что послужило спусковым крючком цепи негативных событий? Отвечал руководитель контактов и обучения стаи Тормов Урос. Никаких видимых изменений не наблюдалось. Все шло как обычно, начали специализацию. Внезапно стала нарастать агрессия. Планетарная королева посоветовала покинуть планету, не объяснив причин. Что на приборах? Что они показывают? Ничего необычного. Небольшой рост импульсов активности подсознания Тормов и все. Остальные параметры в норме. Подсознание – дело серьезное. Подсознание формирует коллективный разум и информационное поле. Вы это знаете. Как сейчас обстоит дело с коллективным разумом? Непонятно, какая-то белиберда. В таком случае включайте аппаратуру и страхуйте меня. Вхожу в коллективный разум стаи. Лок вошел в коллективный разум стаи. Информационное поле нервно подергивалось. Планетарная королева ментально металась от одной особи к другой, активно борясь с коллективным сознанием, инстинкты которого постепенно брали над ее сознанием вверх и заставляли действовать по веками установленному порядку. Поняв причину, дал команду Урозу задействовать аппаратуру контакта с коллективным разумом на полную мощность, поддержав его энергетический потенциал. Вернее, непререкаемый потенциал и авторитет системной королевы. Стая замерла. Коллективный разум отпрянул, не ожидая такой мощи, да и генетически он обязан подчиняться системной королеве. Тормы замерли. Информационное поле стало стабильным. Коллективный разум, как улитка, спрятался в скорлупу подсознания Тормов, ожидая своего часа. Против системной королевы он совершенно бессилен. «Планетарная королева почувствовала, что снова может управлять стаей», послала эманации благодарности системной королеве. «Доложи ситуацию. Где старшая стая Салем? Я не чувствую ее присутствия на планете». «Ситуация стабильная, но что-то произошло». Не могу понять, я чуть не потеряла контроль над стаей и даже над собой. С твоим прибытием все нормализовалось. Старшая стая покинула планету, опасаясь за свою жизнь, потому что мы стали очень агрессивными. Продолжай контролировать стаю и жди указаний. Эксперимент Верховной Королевы с треском провалился. Стая не может жить в изоляции. Всегда существует опасность, что коллективный разум выскочит в любой момент, И мало никому не покажется. Выход один. Эвакуировать стаю с планеты Тос. Тормы никогда ни с кем не смогут ужиться. Не смогут иметь ни друзей, ни союзников. Такая вот она. Правда жизни. Император где-то был прав, держа под контролем ситуацию. Теперь нужно доложить и получить разрешение на эвакуацию. Правда, непонятно, как отнесется к экстренной эвакуации Верховная Королева. Придется объяснять и доказывать невозможность нахождения стаи в Звездном секторе Салям. Но это в будущем, а сейчас доклад Императору. Император ответил сразу, как будто ждал. Возможно, так и было. Докладывай, как обстановка. Обстановка критическая. Вы оказались правы. Стаю Тормов нужно срочно эвакуировать. Удержать в повиновении не удастся. Я так и знал. Возможно провести эвакуацию организованно? Приложу все усилия и объяснюсь с Верховной Королевой. Главное, мы возвращаем стаю целой и невредимой. Причина – невозможность пребывания вне коллективного разума цивилизации. Убедительно. Нам такой ход чем-нибудь грозит? Нет, Император. Только дивиденды за правильно принятое решение. В таком случае эвакуируй. И чтобы все прошло быстро, я пришлю флот. Спасибо, император. Думаю, флот уже готов, его организацией занимался троп. Мы загрузим пассажирские корабли и отправим в звездный сектор Тормов, чтобы не лететь порожником. Ну а там займемся переселением в другие миры. Отлично, жди. Скоро свяжусь с тобой. Лок откинулся в кресле, посидел минуту, И вошел в информационное пространство. Планетарной королеве. Подготовить стаю к посадке на звездолеты. Мы летим к Верховной королеве. Стая воссоединяется с цивилизацией Тормов. Начинаю работать. Координаты мест сбора Тормов получила. Ждем прибытия звездолетов. Все необходимое сделано. Нужно предупредить маршала Квотова. Маршал выслушал Лока. Помолчал, потом заговорил. Жаль, такой шанс упускаем, понять и договориться с тормами. Нет, Рен, ни единого шанса. Они другие настолько, что могут существовать только самостоятельно. Страшная цивилизация, не знающая пощады, удовлетворяющая только потребности в территориях и размножении. Так они устроены. То, что случилось, не правило, а исключение из правил. Пока нам везет, но везение дама капризная, может отвернуться. Нужно быстро избавиться от проблемы. Коли так, согласен. Что требуется от меня? На всякий случай приведи флоты в боевую готовность. Я пока контролирую стаю, но может произойти всякое. Хорошо. Занимайся эвакуацией. Передаю координаты связи с командующим боевым флотом Ювеналом. Если что, скажешь ему, что делать. Ты рядом, тебе и карты в руки. Спасибо. Нужно бы предупредить Фера, но рассудив, решил, что его предупредит император. Нужно действовать. Время дорого. Как работает аппаратура? Урос не отходил от терминала, а операторы постоянно мониторили состояние стаи. Стабильно. Стая успокоилась, вошла в обычное состояние. Может быть, не стоит ее эвакуировать? Такой научный эксперимент мы вряд ли еще проведем. Сегодня успокоилась. Завтра снова впадет в агрессию. Мы не сможем контролировать ее бесконечно. Где-то произойдет сбой, и тогда жди беды. Урос спорить не стал. Себе дороже и продолжил работать за терминалом, а Лок ждал прибытия пассажирского флота. Троп услышал Лока, но не торопился исполнять поручения сам, а передоверил одному из своих заместителей, тот, соответственно, следующему по цепочке. Обычная бюрократическая волокита. Когда на связь вышел император, обеспокоился. — У тебя пассажирский флот готов к отправке? — Готовлю. Срок к завтрашнему старту Торсона. Времени час, чтобы флот подготовил и отправил к планете ТОС для эвакуации стаи Тормов. И отключился. Император знал, как работает система изнутри, поэтому для эффективного исполнения поручения устанавливал сроки и контроль. Теперь тропу деваться некуда. Пришлось быстренько заняться организацией флота самому. Количество кораблей, которое затребовало Лок, он, конечно, за час не мог подготовить поэтому пришлось связаться с ним самому. Торсон звонку удивился, понимая, о чем сейчас пойдет разговор, но в данной ситуации не до интриг. Дело прежде всего. «Звонил император, приказал направить к тебе пассажирский флот для эвакуации Тормов. Сколько нужно кораблей?» «Думаю, 200 кораблей будет достаточно». «Через час будут у тебя». «Жду». 200 кораблей совершат посадку на планету. Места посадки определены. Операция должна пройти штатно, правда уверенности в положительном исходе дела не было. Появлялось ощущение, что допущен просчет. Возможно, только казалось. Но Лок снова и снова анализировал цепочку событий. Наконец понял, что могло случиться во время транспортировки Тормов. Времени для доставки затрачивалось мало, а вот посадка, выход на орбиту и маневрирование нельзя допускать, чтобы корабли стартовали порознь, иначе тормы лишатся коллективного разума и станут просто насекомыми. Все маневры флота нужно производить синхронно, чтобы сохранить единое информационное поле коллективного разума и, соответственно, контроль над стаей. Связался с командующим флотом-ювеналом и попросил сохранять предельную бдительность и внимание, действовать только по его личному приказу. А вот и долгожданный флот. Император умел организовать дело. Лок связался со старшими кораблей и каждому дал координаты посадки. Предупредил, что все маневры необходимо делать синхронно, особенно после того, как на борту будут тормы. «В случае возникновения нештатных ситуаций сразу докладывать мне. Как только примите на борт тормов, изолируйте их в пассажирских отсеках. Членам команды запрещается заходить в отсеки и контактировать». Старшие корабли подтвердили получение приказа и начали заходить на посадку по своим точкам. Со стороны зрелище впечатляющее. Корабли заслонили солнце и стали снижаться, приближаясь к планете. Каждый корабль маневрировал, заходя на свою точку посадки. Зрелище пугающее и зловещее. Тормы ничего подобного ранее не видели. Их реакция на внешний раздражитель такого масштаба стала неожиданной. Их охватила паника. Они полностью вышли из-под контроля и бросились в рассыпную. Лок понял, что совершил ошибку. Нужно было сначала посадить корабли, а потом собирать тормов для посадки. Теперь придется начинать все заново. Корабли приземлились, подняв тучи пыли. лог подождал, пока она уляжется, и по прошествии двух часов вошел в информационное поле коллективного разума. Оно вибрировало эманациями страха и непонимания происходящего. Нашел планетарную королеву. Она уже почти оправилась от страха. Лок ее поддержал эманациями понимания и помощи. Корабли приземлились и готовы принять Тормов. Пора произвести посадку. Королева полностью пришла в себя. Информационное поле наполнилось уверенностью и отсутствием опасности. Тормы прониклись пониманием ситуации и стали стягиваться к кораблям. Они послушно заходили внутрь. Присутствие в информационном поле двух королев успокаивало. Как только посадка завершилась, Лок проинформировал Тормов, что корабли взлетают. Возможно, вибрации и шум. В ответ полетели эманации понимания. Торсон дал команду на старт. Корабли на малой тяге поднялись в космос, не спеша сориентировались и приготовились к прыжку. Командующий Ювенал. Благодарю за службу. Мы стартуем. Тянуть не стал. Отослал координаты конечного пункта на все корабли. Как только операторы ввели данные в установке телепортации, скомандовал старт.